Глава 5: Скорбный путь Когда прибыли воины с обещанными конями, Гаврил Алексеевич был уже готов к приему. Он надел блестящую кольчугу, подпоясался широким серебряным поясом с золотыми бляшками. На нем слева на перевязи висел меч в зеленых ножных, отделанных серебром, с рукоятью из рыбьего зуба, моржовых клыков. На голове сверкал шлем с узорчатой насечкой из-под которого виднелись слегка вьющиеся светло-русые волосы. На ногах были расшитые узорами красные софьяновые сапоги с загнутыми кверху носками. Дружинник подошел к Олексичу, остававшемуся в шатре, и, заикаясь с тревогой, сказал, — Там кони ханские пришли, только не серчай, никудышные они. Негоже тебе будет садиться на такую скотину, сами же татары засмеют и дружинник отогнул ковер, прикрывавший вход. Перед шатром действительно стояла чалая, полуседая кобыла с отвисшей нижней губой, показывая желтые и стертые зубы. Седло было ханское, но крайне ветхое, с красным бархатным чепраком. Вся сброя тоже старая, выцветшая. Хвост лошади полуоблезлый, а ноги она держала растопырь в того и свалится. Присланные другие два коня были такие же. Не к чести удалого всадника, хотя этих коней торжественно держали под усцы нарядно одетые молчаливые татарские воины. Гаврил Алексич опустил полок шатра. Он снял шлем и в гневе сорвал кольчугу. Приказал дружиннику стянуть софьяновые сапоги. Он переоделся и вышел из шатра в голубой шелковой рубашке, обшитой по воротнику мелким жемчугом, гладком синем суконном охабне под поясанным кожаным ремнем. На ногах были простые булгарские сапоги. Никакого оружия он с собой не взял. Позвать сюда Никодима. Я здесь, мой господин, Отозвался и подошел степенный казначей, спутник Алексича. Слушай, Никодим, внимательно и сделай, как я скажу: Ты покроешь кобылу лучшим куском заморского Аксамиту. Перетянешь, как подпругой с золотым поясом. Выбери, какой понарядней. Морду кобыли перевьешь жемчужными нитями, другого коня покрой двумя куньями женскими шубами, и перевяжи нарядными поясками, чтобы по пути не растерять. Никодим вскинул глаза на Гаврилу Алексича, но перечить не посмел. Будет сделано, господине. Повремени немного, пока распарю дорожные суммы. Алексич увидел в стороне прибывшего во рду вместе с ним княжеского летописца и книжника. Отца в арсенофе. Послушай, отче, надень на себя благообразную рясу получше. Захвати кадила. Ты сейчас пойдешь со мной. Может быть, придется нам испытать с тобой часы тяжелые, судьбу горькую и даже домой не вернуться. — Слушай, сын мой, только я возьму еще с собой глиняный горшочек с горящими углями, чтобы раздувать кадила. Монгольские воины стояли словно каменные. Лишь брови их то поднимались, то опускались, пока никодим с дружинниками украшали приведенных коней. Гаврил Алексич вернулся в шатер, но вошедший к нему без доклада Батыев Толмач сейчас же вылетел обратно, с трудом удержавшись на ногах. Наконец казначей приподнял полог шатра и сказал «Все сделано, как ты повелел». Тогда Гаврил Алексич вышел, и, надвинув на лоб бобровую шапку, сказал монголам, «Эти кобыла присланы мне по ошибке. Я знаю, что ханы татарские и русские князья ездят только на жеребцах, а на таких кобылах ездят женщины и перевозятся в юки. Поэтому отведите этих кобылиц к почтенной и мудрой матери светлейшего владыки татарского». При этих словах он снял бобровую шапку. — И скажите ей, что по скудости моей лучших подарков я прислать не смог. Прошу де принять их от ее преданного слуги посла Новгородского. Оба Батыевых сановника стали что-то возражать, но Алексич ответил им сурово. — Хан двух слов не говорит. Русский Витязь тоже. Как я сказал, так и будет сделано. И он пошел медленно и задумчиво к своей новой загадочной судьбине. Он шел не оглядываясь, тяжелой поступью, а за ним потянулись люди, кони и повозки с дарами, которым задолго было приказано быть наготове в случае, если Батухан вызовет своего северного гостя. Идти пришлось берегом неровной дорогой, мимо строившихся домиков и ловчонок, где продавались жареная рыба, копченая вобла, ржаные и пшеничные лепешки. Всю работали толпы крайне изможденных русских пленных. Затем дорога стала подниматься в гору, и шедший близ Алексича Толмач указал рукою вдаль. «Там, за холмом, ты увидишь лагерь и маленький золотой дворец повелителя монголов». Вот показался золотой домик с высокой башенкой из пестрых изразцов, горевший как пламя на солнце. Дорога повернула в сторону, и Гаврил Алексич увидел странное зрелище, от которого холод побежал по спине. Вдоль дороги на расстоянии нескольких шагов один от другого тянулись колья, вышиной в рост человека. На каждом из них была воткнута человеческая голова. Гаврил Алексич замедлил шаг и, наконец, остановился. Следовавшие за ним спутники тоже остановились. — Отец Варсонофий, где же ты? Старый монах подошел, сжимая в дрожащих руках серебряное кадило и, качавшийся на веревочке, глиняный котелок с углями. — Что же... — Отче! Давай помолимся. — Все готово. — Ведь это наши. Те, кому хан Баты должен был дать воле отпустить со мной на родину. Порывистый ветер трепал русые, полуседые и черные бороды и длинные кудри отрубленных голов. Их было много. Колья тянулись вдоль дороги, покуда хватало глаз. Вороны и крикливые сороки сидели на дальних головах, и ссорясь. Клевали застывшие очи. В читал молитвы нараспев, размахивая кодилом, и голубоватый дым легким облачком поднимался к мертвому лицу, точно лаская, дарил прощальный привет. Гаврил Алексеевич медленно двинулся дальше, осеняя себя крестным знамением, и вдруг остановился перед одной головой. «Полузакрытые!» Еще не глаза, казалось, пристально глядели из-под густых черных, сросшихся на переносе бровей. Бороды не было, и длинные седые усы шевелились на ветру. Полуоткрытый рот как будто не договорил последних слов. — Радша! Дедушка родимый! Алексейч покачнулся, закрыл лицо рукой, потом еще раз посмотрел на голову и твердыми шагами, не останавливаясь и не оглядываясь, пошел вперед. Отец Варсановье шептал за упокойные молитвы, размахивая кадилом, и слезы медленно катились по его старческому лицу.